Глава 8. Утром воздух так свеж и чист, будто за ночь исчез вовсе. Я даже сквозь привычный шум со двора расслышал царапание когтей по крыше, гортанные голоса то ли горгулей, то ли других ночных птиц, что не успели убраться в лес до рассвета и устраиваются на ночь. Со двора в окна заползает наваристый запах пшеной каши со старым салом. Я уже научился различать, когда с молодым, когда со старым. Запах либо едва различим, либо такой густой, что если не топор, то белье на него вешать можно. Слуги с утра готовили коней, рыцари выходили празднично разодеты, яркие, кичливые, разбирали коней. Когда все собрались, появилась леди Беатриса, ей вывели ее любимую лошадку, резвую тонконогую кобылку, удивительно красивую, вроде бы понимающую, что ею восхищаются. Еще не подъехали к лесу, как резко и пронзительно завопили рожки, Загудели охотничьи рога, а собаки начали рваться с поводков, скрести лапами землю. Солнце заливает землю, всадники подъезжают к стене деревьев праздничные, одежда сияет серебром и золотом, но за толстыми стволами тьма, будто там вечная ночь. Я невольно представил, как корявые тени изорвут одежду, а драгоценные брошки и золотые застежки посыплются на землю и спрячутся подопавшими листьями. Леди Беатриса оглянулась на графа росчерского Тот горделиво кивнул в ответ, скинул руку. «Благородный сэр Глицин, граф Хомердинка и Зубея!» Граф Глицин тронул коня и выехал вперед. За ним немедленно поднялись его два пажа, четыре оруженосца и множество слуг, в том числе и два повара. «Благородный сэр Хоффман, граф авадонга Деми Ильяса и Трендеркиса!» Огромный всадник пустил коня и остановился, вклинившись между сэром Глицином и леди Беатрисой. Сэр Глицин тут же ухватился за рукоять меча, но Хоффман сделал вид, что пошутил. Со смехом подал коня назад и встал с другой стороны графа Глицина. «Достойный сэр Бауэр!» — прокричал граф Ройчерцкий. «Барон Еданиса, Малакса и Хэви Вульфа!» Третий всадник, красиво изогнувшись в седле, проехал вперед. «Я терпеливо ждал. Церемония эта важна, хотя это все та же табель о рангах. Серечь очередь к кормушке. Все придают ей огромное значение, а перестановка в очереди вызывает разговоры во всех замках, падение авторитета и влияния, распад союзов и возникновение новых. Бауэр надменно оглядел меня с головы до ног. Я рядом с разодетыми пышно красавцами выгляжу чуть ли не монахом. — Сэр Светлый, а вы знакомы эм, с благородными правилами охоты? — Конечно, — ответил я. «Первое правило. Если вы с графом Росчерским убегаете от зверя, то важно бежать не быстрее зверя, а быстрее графа». Вокруг захохотали. Бауэр надулся и отъехал в сторону. Графы и бароны выстроились в длинную цепь. Леди Беатриса проехала вдоль строя, и все ей кричали салют, как если бы вела в бой римские легионы. Хотя нет. Римские легионы женщины в бой не водили, а вот противоримские не раз. Так что она походит на легендарную Баудику что воодушевляло своим присутствием сражения. Если в замке рыцари щеголяют в нарядных костюмах и зачастую без тяжелых мечей, то сейчас кичатся друг перед другом богатством доспехов и великолепного оружия. Их оруженосцев раздувает спесью еще сильнее. Даже слуги теснятся позади хозяев, все нарядные в пышных одеждах. «Бедные кабаны!» — успел подумать я. «Какие там тролли? Тех еще найти надо. Весь удар будет против диких свиней и оленей». Граф Ройщердский взмахнул рукой. Сари бросились вперед, держа собак на длинных веревках. Я опустил зайчика чуть в сторонке, стараясь не опережать других. Я первым наткнулся на стадо оленей, хлопнул в ладоши. Что за непуганные идиоты? И они сорвались с места, стрелы туго натянутых луков. За ними, своим гамом и дикими криками, ломанулась вся пестрая толпа, уже забывшая, что они гомо-сапиенсы. Немного погодя, спугнули небольшое стадо свиней. Но пока преследовали, наткнулись на десяток таких огромных кабанов, что рыцари завопили в восторге и выставили перед собой копии Я держался в сторонке. Охотничьей страсти никогда не понимал. Этот атовизм застрял у некоторых особо примитивных существ с тех еще времен, когда все добывалось охотой. Сейчас десятки сотен лет кормимся с полей и огородов, так что надо быть неандертальцем, а не карманьонцем чтобы сохранить все эти инстинкты. Слышны звуки труп, сеньоры созывают своих. Я все еще не силен в сигналах, но трубачи умеют переговариваться. Я же больше посматривал за леди Беатрисой. Если верно, что здесь появились опасные тролли, то рыцари что-то слишком уж увлеклись охотой на кабанов и оленей. Хотя все верно, бить троллей это для отечества, а кабанов для себя. За густыми кронами солнце не слишком видно, но выехали мы рано утром. А когда я после долгих скитаний в хвосте охотничьей партии выбрался на поляну и посмотрел вверх, светило уже в зените. Пора бы остановиться и перекусить. Не столько потому, что умираю от голода, но от бестолковой скачки по лесу в восторге только бобик. Даже зайчик не совсем понимает, что же мы хотим. Леди Беатриса с королевским видом восседает на красивой нарядной лошадке с вплетенными в гриву цветными лентами. Впервые возле нее никого. Все добывают честь и славу в погоне за кабанами и оленями. Только граф Росчерцкий иногда появляется в поле зрения. Бдит, чтобы никто не покусился на его невесту. Именно он первым насторожился, даже привстал в стременах и всмотрелся вдаль между деревьями. Я видел, как багровое мясистое лицо покрылось смертельной бледностью. Он прокричал, срывая обычно густой голос на тонкий визг. «Берегитесь! Волна соляных магов!» Все, кто услышал, настегивая коней в ужасе, кинулись в сторону огромной поляны. Беатриса взглянула растерянно и гневно, однако граф Ройчерский ухватил ее коня за повод и пришпорил своего. Конь Беатрисы помчался за ним. Граф оглянулся и, убедившись, что леди в седле, повернулся в сторону прохода между деревьями. Туда ломятся обезумевшие от ужаса люди. Страшно ружут кони. Люди кричат, хватаясь за амулеты. нещадно настегивают коней. Конь Беатриса на скаку попал обоими копытами на трухлявое дерево, упал на колени. Леди Беатриса, не удержавшись, перелетела через его голову и рухнула в высокую траву, а туго натянутый повод едва не оторвал голову ее лошадки. Она вскочила с жалобным ржанием и понеслась за удаляющимся графом. За спиной треска грохот, деревья валятся, как костяшки домино, в верхушки срывает злой ураган, на землю пала серая мгла. Я повернул зайчика. Он в два прыжка оказался возле леди Беатрисы. «Вы целы?» — крикнул я. Она не успела ответить. Я соскочил, схватил ее на руки и, грубо зашвырнув поперек седла, торопливо прыгнул следом. Она попыталась извернуться, едва не упала на землю. Я прижал ее одной рукой к себе, другой ухватился за луку седла. Позор, но с зайчиком приходится. «Вывози!» — крикнул я отчаянно. «Куда угодно!» Грохот налетел, словно курьерский поезд. Неведомая сила сдавила, как лягушку в кулаке, глаза полезли из орбит, холод пронзил до пят. Я чувствовал, что умираю, но прижимал к себе трепещущее женское тело, пережидал рев и гул. А когда ощутил, что вот-вот меня выдернет из седла, внезапная тишина ударила по ушам, как молотом. Я поднял голову, ошалелый, страх заполз под кожу и вздыбил волосы. Странный красноватый свет падает на землю. Деревья застыли недвижимо. Полный штиль. Толстый коричневый ковер опавших листьев лежит пугающе ровно. Вверху, над покореженными ветками, краснеет пугающе низкое небо. От него на все, что внизу, ложится недобрый багровый свет. Зайчик мелко-мелко дрожит подо мной. Мне почудилось, что сижу на глыбе льда. Послышался виск. Пес поджал хвост осматривается с самым потерянным видом. «Все в порядке», — проговорил я жестяным голосом. «Зайчик, Бобик, все в порядке. Это говорю я, ваш сюзерен». Зайчик перестал трястись, а пес поднял голову и посмотрел мне в глаза с надеждой и верой. Я улыбнулся ему. «Все в порядке. Я все беру на себя, не ломайте головы». Он с неуверенностью улыбнулся. Я услышал облегченный вздох. «Как хорошо служить хозяину, который все знает и все решает» после чего пес одним могучим прыжком метнулся за ближайшее дерево. В моих руках зашевелилось, кулачки леди Беатрисы с силой уперлись мне в грудь. «Перестаньте меня тискать!» Я пробормотал. «Леди, леди, что у вас на уме? Я думаю, куда мы попали?» «Куда бы ни попали, — заявила она надменно, — это не дает вам права вести себя так. Леди, я вас спасал!» чего фыркнула она. «Как видите, просто сильный порыв ветра. Уже утих». «Да», — проговорил я севшим голосом, «если не считать, что этот порыв застал нас в полдень, а сейчас вечер, солнце уже садится, кстати, где же оно, солнце-то?» Она, кое-как, упираясь в мои руки, извернулась, села впереди меня. Я придерживал, чтобы не упала. А леди Беатриса посмотрела на меня, на небо, ахнула, и уже сама прижалась ко мне, но тут же опомнилась и отстранилась с такой силой, что едва не свалилась. Я продолжал придерживать ее за пояс. Сердце колотится, как у зайца. Дрожь пронизывает все тело. Нехорошая дрожь и нехороший холод. Воздух теплый и затхлый. «Зайчик», — сказал я просительно, — «давай потихоньку отсюда, только помедленнее, а то у меня голова оторвется». Леди Беатриса тоже дрожит. Глаза огромные, как у перепуганного олененка, поворачиваются в орбитах, следя за проплывающими мимо исполинскими стволами. Кора деревьев багровая, будто из запекшейся крови, поперек едва ли не шире. Чудовищные наплывы и трещины обезображивают кору. Одни приподнялись на толстых коленях, похожие на пауков. Другие неведомые силы разодраны так, что уже два-три ствола, скрепленные тонкой пленкой, не толще воловьей кожи. Наверху по ветвям прыгает нечто крупное и мохнатое. Но на землю с металлическим стуком падают остро заточенные перья, хотя по запаху там млекопитающие. Ни одна птица и ни один крокодил не могут пахнуть так сильно и гадостно. За спиной послышался шорох. Рядом взметнулся ворох листьев. Пес промчался мимо, мелькнул толстый зад и пропал. Леди Беатриса со страхом смотрела на жуткий лес. Ее, в конце концов, прижало ко мне. Я так и не понял, она это не заметила или сделала вид, что не замечает. Бобик со свирепым гарченьем возился на треугольной поляне, что-то мял в траве. Я с высоты седла рассмотрел нечто вроде толстой ящерицы размером с ягненка. «Молодец!» — похвалил я. «Если бы ты еще и костер разжег!» Я спрыгнул на землю. Леди Беатриса озиралась со страхом. Я ухватил ее и, бережно сняв, поставил рядом. Она гневно посмотрела снизу вверх. «Вы что себе позволяете?» «Вы же не останетесь ночевать в селе?» — спросил я. «Да еще на моем коне. Ему тоже отдохнуть нужно». Она задохнулась от гнева, а я отвернулся и начал собирать сухие сучьи. Бобик прыгал рядом, все понял и приволок сухое дерево в надежде, что заброшу подальше. Он принесет, а я брошу снова. Я похвалил. Хорошее бревно, хватит на всю ночь. но ну, а на всякий случай обошел окрестные деревья и собрал побольше сухих веток. Я не трус, я запасливый. Леди Беатриса стояла на том же месте. Подбородок задрала, рассматривая странное красное небо. Между деревьями багровый полумрак, а здесь на поляне еще все залито светло-красным как будто все небо охвачено пожаром. «Где это мы?» «Хороший вопрос», — похвалил я. «Ответ вы, конечно же, не знаете». Не отвечая, я обошел сучья, чтобы быть к ней спиной. Присел и, сосредоточившись, вызвал огонек на клочьях рваной бересты. Загорелось быстро. Огонек побежал по мелким веточкам, перекинулся на крупный. Я повернулся к леди Беатрисе. «Как я понимаю, добычу разделать вы не в состоянии». Она поджала губы. Насколько я помню, это мужское дело. Это когда олень, уточнил я. А это скорее заяц. Ну, местный. Такие тут зайцы, что делать? Представляю, какие здесь женщины. Ладно, постараемся не думать, что вы не умеете. Сделаем вид, что просто блюдете традиции. Вашего рода, например. Она фыркнула, выхватила из моей руки кинжал, довольно умело и быстро выпотрошила добычу. Пес сидел рядом и наблюдал за нею очень внимательно. Она бросала ему внутренности, он их просто проглотил бросила ноги и голову, просто хватило секунд на шесть, а остальное порезала на куски и нанизала на подготовленный мною длинный толстый пруд. Темнота обступила поляну, осязаемо плотная, тяжелая, словно мы оказались в поставленной стоями гигантской трубе. Я отгреб чуть в сторону раскаленные угли, леди Беатриса пристроила над ними мясо. Огонь бросал блики на ее лицо. Оно показалось мне таким испуганным и трепетным, что едва не протянул руку, чтобы обнять, прижать к себе, успокоить, но вовремя представил ее гневную реакцию, сдержался. Она, как почувствовала, вскинула голову. Наши взгляды встретились. Я поспешно надел на морду лица надменно уверенное выражение. Мужчина должен быть таким, от него этого ждут, но в глубине глаз леди Беатрисы промелькнуло нечто, словно она успела уловить миг, когда я был еще без этой маски. Где мы? Прошептала она. «Далеко», — проговорил я. «Очень далеко». «Но мы все еще в лесу». «Это не тот лес», — сказал я трезво. Мороз покалывает кожу не слишком сильно, но напоминает, что опасности есть. «Есть!» «Вы когда-либо видели такие деревья?» «И ящерицы. Почему в лесу? Я понимаю, в песках, жарких пустынях, на берегах Нила или Ефрата. Но в лесу, как говорится, среднеевропейской возвышенности или возниженности, не помню точно. Словом, это должна быть среднеевропейская ящерица, но это больше похоже на Галапагосского ворана, хотя не такого крупного. Пес облизнулся, подсказывая, что зато вкусно. А леди Беатриса смотрела на меня испуганно, ничего не понимая, только и видела, что я самозадачен, но хотя бы не испуган до свинячего писка. Я попытался всмотреться в темноту, пора рассмотреть деревья повнимательнее, однако яркое пламя слишком сильный контраст. «Ну и какими вы представляете себе местных женщин?» — спросила она вдруг. Я удивился. «Женщин? Ну да, вы же сказали, что представляете их». Я смолчал насчет того, какими мы представляем женщин вообще и в каких позах. Буркнул. Да никаких особых требований. Но для женщин и они, увы, невыполнимы. А все же... Я захохотал. Первое требование, чтобы лежало. Второе — молча. Она поморщилась. «Сэр Ричард». Я понимаю, это в вашем мужском понимании идеальная женщина, но идеальных людей нет вообще. Мне интересно взглянуть с мужской точки зрения на ваши реальные требования. Просто у меня свой интерес. Это в связи с грозящим замужеством, простите, с радостным событием? Она кивнула, но взгляд отвела. Я помялся, чувствуя себя достаточно неловко. Она даже не поправила насчет не такого уж радостного события. Значит, в самом деле чувствует себя несчастной. И хотя все женщины знают свою участь, быть выданными замуж и покорно исполнять все прихоти мужа, но леди Беатрисе очень уж повезло в плане личной свободы. и перспективу вскоре потерять ее угнетает еще как. Тем более после трех месяцев вообще абсолютной свободы. «Хм», — проговорил я. «Вообще-то я сказал, что, глядя на здешних зайцев, представляю, какие здесь женщины. Именно местные. Мы везде ищем экзотику. А экзотика, в первую очередь, проявляется во внешних проявлениях. «Должен сразу сказать леди Беатриса, что с этой стороны у вас все на высшем уровне. Для нас, мужчин, женщине вообще очень важны три достоинства. Лицо, грудь и ягодица у вас тоже крупные и приподняты, Так и просятся в ладони». Пока я говорил, краска заливала ее лицо. А когда посмотрел на ее полные сочные губы, она быстро прервала. «Довольно, сэр Ричард!» «Я еще не все». «Довольно!» — повторила она с нажимом. «У вас есть еще достоинство? сказал я туповато. «Нет», — оборвала она, — «не нужно, я уже вижу, что вы такой же мужлан, как и остальные». «Увы», — согласился я, — «на каком-то уровне мы все такие орлы, что даже слово «мужлан» звучит как неслыханный комплимент».